Глава тридцать Поставщик гладил шею своего коренника, прижимаясь щекой к шкуре животного и шепча в поддергивающееся ухо. «Кто моя красавица, а? Моя прелесть, моя гордость, такая мяконькая. Тысячи монет за тебя мало». Он провел сморщенными пальцами по конской морде. Лошадь закинула голову, словно бы испугавшись. «Ну-ну!» «Чего ты хочешь? Морковку! Хорошую большую морковку! Сладкую, хрустящую!» Поставщик порылся в глубоких карманах своего пальто и вытащил бумажный пакет, тщательно расправил смятую верхушку и достал морковку, почтительно, словно это был золотой слиток. Держа ее двумя пальцами, он поднес морковку к глазу лошади, медленно поворачивая. Смотри. «Лучшая морковка, какая у них только нашлась. Сочная, твердая. Хочешь? Конечно, хочешь. Бери, она твоя». Он сунул морковку в губы животному и придержал на ладони, пока лошадь брала угощение. «Вот, кто о тебе заботится? Поставщик, вот кто. Старый добрый поставщик». Повернувшись, он на мгновение замер, увидев перед собой ребят. «А вам чего нужно, паразиты?» Гэм шагнул вперед. «Тут такое дело, сэр, мистер поставщик», — начал он, снимая с головы кепку и крутя ее в руках перед собой. «Вы не могли бы отвезти нас сегодня вечером к господину?» Поставщик вышел на свет, так что они смогли ясно разглядеть, какой он старый, сморщенный и злобный. «Погоди-ка, я тебя знаю, козявка». Ты в прошлый раз зажелил у меня плату за провоз. Да тебя к тому же еще и не взяли. Никуда я тебя не повезу. И твои помойные крысы тоже могут ни на что не рассчитывать. Сегодня вечером никаких поездок. Моим лошадкам надо отдохнуть. Гэм опустил взгляд к носкам своих ботинок, продолжая мять в руках кепку с такой силой, что, казалось, она того и гляди порвется. «Прошу вас, мистер поставщик». Мой папаша сказал, что с него довольно, и что если сегодня же вечером меня не заберут, ему придется меня прикончить и продать мои кости клеевару. Поставщик придвинулся еще ближе, так что теперь они все чувствовали, как от него разит лошадьми и гнилой соломой, плесневелым сукном и джином. Ах, вон оно как! Ну так передай своему папаше, если у него не хватит духу справиться самому. Я могу предложить свои услуги. Я работаю быстро и аккуратно. Товар не порчу. Можно будет продать без проблем. Ступай домой и скажи ему это. Сделаю за две бронзовые монеты. Конечно, мистер поставщик. Я ему все передам, обещаю. Вот только он уже выдал мне две бронзовые монеты вперед и велел не возвращаться, пока я не отдам их вам в уплату за мой провоз. И у меня. «И у меня то же самое!» — закричали остальные, показывая зажатые в руках монеты. Поставщик нахмурился. Его пальцы шевелились, перебирая костяшки невидимых счетов. Поджатые губы беззвучно выговаривали суммы. «И что, ваши отцы тоже хотят от вас избавиться?» «Хм!» «Да, пожалуй, неплохая работенка подвернулась старому поставщику. А морковка ведь нынче недешево!» «С другой стороны...» Поставщик повернулся к ним спиной и пошел к своим лошадям. Джо двинулись следом. Они вынули из кармана пакет. «Вот наша мама велела передать вам на дорожку». В пакете оказался джин в глиняной фляге, кисет с трубочным табаком и несколько яблок для лошадей. Поставщик протянул руку к пакету, но Джо отдернули его. «Только если вы нас возьмете!» Поставщик потер щетину на своих впалых щеках. — Ну что, красотки, как вы считаете? Хватит у нас времени для еще одной поездки. Лошади не отвечали. Они молча жевали, думая о своем. Однако поставщик, кажется, был удовлетворен. — Ладно, щенки, ждите здесь. Пойду схожу за колокольчиком. Унылое звяканье колокольчика тонуло в пропитанном солью тумане холодным и густом, накатывавшим от морской стены. Тем не менее, не прошло и нескольких минут, как двадцать мальчишек, пропитанных влагой, со склоненными головами, уже выстроились в шеренгу вдоль стены во дворе поставщика. Натан и остальные члены шайки, включая Присси, держались впереди всех. Пока поставщик собирал пассажиров, они вели себя с небрежной уверенностью, но стоило ему завернуть за угол, как они превратились в таких же запуганных, серых, жалких отщепенцев, что и остальные. «Слушайте меня, дерьмоеды, это экстренная поставка, так что плата будет двойная. В клети не хватит места на вас всех. Так что если у кого нет при себе двух монет, пускай сразу убирается с глаз долой. Если, скажем, вас двое братьев и у каждого по монете, «Сложитесь и отправляйте младшего. Господин любит помоложе, в таких больше жизни». При этих словах несколько мальчиков покинули группу. Их нетерпение поскорее уйти умирялось лишь мыслью о трепке, которую они получат, когда доберутся до дома. «Остальные полезайте в клеть и не ворочайтесь там, чтобы доски не скрипели. У моих лошадок зубы ноют от скрипа». Повозка громыхала по булыжным улицам, не останавливаясь и не замедляя хода ни перед чем. Матери выбегали, подталкивая перед собой детей, но повозка двигалась дальше, оставляя их без внимания. Поставщик, очевидно, считал, что спящие посреди дороги старики и пьяные должны сами заботиться о целости своих ног. Их дряхлые кости не помеха для огромных колес, а вопли-боли слышны совсем недолго. Он желал совершить поездку в кратчайший срок, чтобы получить наибольшую выгоду, приложив как можно меньше усилий. Натана, Гэма, Присси и Джо вместе с остальными в задней части повозки швыряло из стороны в сторону, словно монеты в коробке для сбора подаяний, когда пастор вытряхивает из нее мелочь на выпивку. Натан не обращал внимания на окружающих, разве что, может быть, когда бедро Присси тесно прижималось к его собственному, Он не сводил взгляда с дороги. «Ждем еще десять минут», — прошептал он Гэму. «Потом взламывай дверцу». «Почему бы тебе не выжечь ее искрой?» «Не хочу привлекать его внимание. «Брось! Он несется, как заправский гонщик. Все внимание ему нужно, чтобы не слететь с дороги». Натан сделал вид, будто не расслышал. Гэм поднялся на ноги и махнул рукой пареньку, сидевшему сзади. Это был долговязый и тощий субъект с руками, тонкими как тростинки, и большой головой, мотавшийся взад-вперед с каждым толчком повозки. «Подъем, худышка! Это мое место!» Тот встал, и Гэм, протиснувшись мимо него, уселся рядом с замком, запиравшим дверь клети. Он вытащил из-за пазухи железную фомку и сунул ее в левый рукав. Несколько ребят, заметив это, насупились. Но под пристальным взглядом Гэма хмурое выражение быстро исчезло с их лиц. Вскоре все сидели с таким видом, словно не произошло ничего необычного. Когда клеть покатилась по стеклянной дороге, Натан сделал знак шайке готовиться к выходу. То же заклятие, что не пускало вверх нежеланных гостей, давало друзьям господина возможность быстро подниматься по крутому склону, а у поставщика, было разрешение ездить здесь, когда он только пожелает. Дорога обвивалась вокруг основания холма, на котором и внутри которого был сооружен особняк, поднимаясь кругами через все районы Мордью. И хотя Натан старался не отвлекаться от насущной задачи, было трудно не кинуть взгляд другой вниз на те места, над которыми они проезжали. В одном квартале вообще не было домов, только трава и деревья и еще озеро посередине, изогнутое, словно фасолина. «Легкие города!» — так называют это место, — заметили Джо. «А вон там смотри!» Они указали на дворец с куполом, целиком состоящий из застекленных переплетов. «Есть такие растения, каких ты никогда не видел, с шипами, которые могут проткнуть тебя, как ножом, огромные мухи с радужными крыльями, а у некоторых деревьев, Есть съедобные части, сладкие, будто патока. — Может быть, вам стоило бы поменьше зевать по сторонам и побольше думать о нашем плане? — отрезал Гэм. — Иначе от него останутся рожки до да ножки. — Это там не наша крыша впереди. Вон там. Выплывает по правому борту. Натан поглядел в ту сторону и кивнул, но поднял руку. — Погоди еще минутку. — С какой стати? Вон же она! «Нам нужно миновать ее, чтобы можно было потом аккуратно съехать обратно, не шагая вверх, не то мы потревожим чары». «Ты действительно все продумал, а?» «Ничего, мы еще сделаем из тебя настоящего вора». Натан улыбнулся. Потом все произошло в одно мгновение. Гэм с легкостью вскрыл замок и распахнул дверь. Члены шайки поднялись на ноги и один за другим выскользнули с задней стороны повозки, шлепаясь на стекло, словно мокрые рыбы, на разделочную доску. Повозка покатилась дальше, завернула за поворот и вскоре пропала из виду. — По моим подсчетам, у нас есть примерно полчаса, пока поставщик не вернется из особняка, — прошептал Гэм. — Это если он еще прежде не наускает на нас, приятелей господина. — Если он на нас настучит, жаберники могут припереться в любую минуту чтобы убрать грязь со своей замечательной блестящей дороги. Он не настучит. Да уж, понятное дело. А вдруг он сам попадет под раздачу? Вдруг господин решит, что ему нужен новый поставщик? Что он будет делать тогда? На какие деньги покупать морковку своим возлюбленным лошадкам? Месяца не пройдет, как он будет жрать конские бифштексы, утирая слезы конскими же хвостами. Ладно, продолжим. Джерки Джо вытащили из-под куртки моток веревки, который до этого времени был замаскирован под раздутый от голода живот, и на четвереньках подобрались к краю дороги. Шпиль располагался немного поодаль. До него было, может быть, ярдов сто. Стекло дороги было гладким и отполированным, но сухим. Здесь наверху тумана не было, так что они могли спускаться, не соскальзывая. Надо было только двигаться руками вперед, тогда сцепление ладоней с поверхностью было достаточным, чтобы препятствовать неумолимой тяге под уклон. Присси стащила с себя колгутки и затолкала их в карман, а парни сняли носки и обувь, связав ботинки шнурками и повесив их через плечо. Они ползли по стеклянной поверхности, как пауки, пока наконец внизу не показалась крыша дома ювелира. Надеюсь, веревки хватит! озабоченно спросили Джо. «Высота, похоже, не маленькая». ее с края, посмотрим, насколько достанет», распорядился Гэм. Веревка змеей скользнула через край, раскачиваясь на ветру. Сверху шпиль казался плоским, словно нарисованным на листе бумаги, контур, схема, а не реальное здание. Веревка закончилась, когда до самой высокой дымовой трубы оставалось около десяти футов. «Отличная работа, Джо! Неужели вы не могли найти веревку подлиннее?» «Ничего лучшего в берлоге не было. У нас же не веревочный магазин». «Неважно», — перебил Нотан. «Гэм, обвяжи ее вокруг пояса, а вы, Джо, будете держать его за ноги. Не отпускайте, что бы ни случилось. Мы всегда к вашим услугам». Приси подошла и заглянула через край. «Ничего не выйдет». Как ты удержишься на крыше после того, как спрыгнешь? Там сплошные скаты. Я пойду первым. Потом ты, Присси. Я тебя поймаю. Гэм, ты следующий. Джо, вы будете ждать наверху, пока мы не закончим. А потом вытащите нас обратно. Слушаемся, босс. Хорошо, что нас двое. У одного бы не хватило селенок. К тому же есть с кем поговорить. Натан сел, свесив ноги с края стеклянной дороги. Он снял с шеи ботинки и снова обулся. Его ноги парили над городом, словно два странных черных облачка, а он над ними казался себе вороной, летящей высоко по ветру. «Так ты так собираешься весь день там сидеть?» Он обвязал веревку вокруг талии не настолько крепко, чтобы ее нельзя было при необходимости развязать, но достаточно, чтобы, если рука сорвется, поддержать его пару секунд, пока он не ухватится снова. Присси, по-прежнему басая, стояла сзади. Повернувшись, Натан увидел ее ноги выше колен. Он соскользнул через край, пока не оказался лежащим на животе. Снова поднял взгляд и увидел ее бедра. Он сполз еще дальше и повис на кончиках пальцев. «Держимся крепче!» — скомандовал Гэм. «Если его начнет раскачивать, «Надо будет немного подтащить обратно!» Натан разжал руки и начал падать. Наверняка это заняло не больше пары мгновений, но он успел вообразить, что члены шайки его отпустили, воспользовались удобной возможностью избавиться от него. И теперь там, наверху, хохочут над ним во весь голос. И Присси тоже. Но затем веревка резко натянулась, и по его руке прострелила ударная волна боли, едва не лишив его сознания. Натан охнул, однако наверху была приси поэтому он прикусил губу, тяжело дыша, переждал головокружительную пульсацию и затем дюйм за дюймом, фут за футом пустился в путешествие через пространство. С исподней стороны стеклянной дороги свели свои гнезда ласточки-плевуны. Лунный свет просвечивал сквозь их затвердевшую слюну, внутри которой, словно черные точки в лягушачьей икре, темнели яйца. Матери и отцы выпархивали наружу и возвращались обратно в гнезда, держа в клювах извивающихся червячков и мошек. Натан поглядел вниз, между своими ботинками. Там виднелся, постепенно приближаясь, равномерный узор шиферных крыш. Когда веревка закончилась, Нужно было еще много преодолеть. Он словно бы висел на высокой ветке, и что-то в нем знало. Если он спрыгнет, то обязательно что-нибудь себе сломает. Лодыжку, шею, позвоночник. Вверху едва различались Джо, перегнувшийся через край дороги с веревкой в руках. «А где Присси?» «Вон там. Это она?» Продолжая держаться здоровой рукой за веревку, Натан потянулся больной рукой к поясу, и развязал один узел, неловко, морщась от боли. Рука, распухшая и покрасневшая, была вся в синих прожилках, словно зрелый сыр. От перемены в распределении веса его начало раскачивать. Натан обвил ногами веревку и развязал последний узел. Теперь у него было несколько дополнительных футов, которые можно было пустить в ход. Он сжал веревку обеими ладонями и опустил ноги. Веревка заскользила. Несколько дюймов, и ладони начали гореть. Веревка содрала кожу, в больной руке зазвенело от боли. Наконец, перебирая руками, Натан съехал к самому концу. Дальше было некуда. Вверху метались ласточки, ныряя под стекло и выпархивая обратно. Маленькие создания с тельцами, не больше мышиных, с крошечными, словно мышиные же катышки глазами. Матан разжал руки и упал. Удара крышу выбил из него весь воздух так, что он не мог сообразить, лежит он лицом вверх или вниз, неподвижен или продолжает скользить, в безопасности или сейчас свалится. Это продолжалось до тех пор, пока он не ощутил боль в ноге. От удара крыша прогнулась, черепичное покрытие раскололось, и его нога ушла в щель в подстилающей сырой древесине. Кажется, кожа была содрана. Ухватившись за дымовую трубу рядом, Натан высвободился. В штанине зияла прореха, но на самой ноге была лишь поверхностная ссадина, из которой сочилась тонкая стройка крови. Тем не менее веревка над его головой быстро скользила вверх. Скоро здесь будут другие. Скоро здесь будет Приси. Ему надо приготовиться. Через дыру в крыше Не было видно ничего, кроме черноты. Зато благодаря этому он знал, где приземлиться Присси, когда отпустит веревку. Натан проверил черепицу с обеих сторон. Она казалась достаточно крепкой. Он встал так, чтобы загородить телом дыру, и поглядел вверх. А вот и Присси. Ее юбка растопырилась, словно дамский зонтик. Она сползала по веревке, вращаясь в небе. Ее ноги были плотно сжаты, образуя рукоятку зонтика, который все больше вырастал, пока не завис в десяти с чем-то футах над Натаном. Она что-то кричала, но ветер уносил слова. «Прыгай! Я тебя поймаю!» «Я не могу!» «Я тебя поймаю, честное слово! Не могу!» «Ты что, сомневаешься во мне?» Приси не успела ответить, поскольку внезапно обрушилась на него сверху. Натан подхватил ее под коленки, приложившись всем весом о дымовую трубу. Веревка скользнула, обвивая его плечи, падая петлями вокруг, но Натан сумел удержаться на ногах. Он не успел удивиться, почему веревка оказалась здесь, не успел ощутить боль в руке. Вслед за веревкой на них несся пронзительный вопль, словно вис кролика в когтях у совы. Оба подняли лица. Сверху словно молния к ним с шокирующей скоростью приближались джерки Джо. Матан кинулся в бок, потянув за собой присси под защиту домовой трубы, но мог бы не беспокоиться. Джо приземлились в десяти футах выше. Они упали спиной прямиком на конек, переломивший их тело ровно пополам. Рот приси распахнулся, как если бы она кричала, но из него не доносилось ничего, кроме хриплого, сдавленного дыхания. Наверху, над стеклянной дорогой, маячил приземистый силуэт Гэма, крошечный и неразличимый. Если он и делал какие-то знаки, их не было видно. Потом он исчез. Натан подошел к Джо. Впервые за все это время веки ребенка были неподвижны, так же, как и конечности, и все остальное. Матан приложил ухо к губам Джо, надеясь услышать дыхание. Но ничего не было. «Они мертвы, да?» Матан кивнул. «Ну так оживи их. Ты это можешь. Так же, как оживил сейф». Матан покачал головой. «Вряд ли это так работает. Умер?» «Значит, умер. Хотя бы попробуй. Может быть, действительно получится. Разве он не превратил «Мертво живого палтуса в живую крысу. Разве не заставил даже металл возжелать жизни?» Матан положил ладони на лицо Джо. Одна была маленькой и дрожащей, другая распухшей и разноцветной. Игнорируя жгучую боль, он закрыл глаза. Зуд был на месте, готовый к использованию. И Матан позволил ему набухнуть, просочиться, минуя боль через плечи, мимо скребущего чувства в локте мимо пульсирующего запястья, в ладони, одна из которых тут же начала гореть, словно там был порез, в который попала и звездка. Здоровой рукой он чувствовал кожу Джо, тепло ее недавней жизни. Натан попробовал почесать это ощущение, то, что оставалось в плоти Джо от движений живого тела, от их чувств, их целостности, их «я» так, словно все это было по-прежнему заключено в физическом объекте. Натан сразу же понял, что ничего хорошего не выйдет. Тело с неохотой отзывалось на его усилия. И замок на калитке, и металл сейфа, и мертвоживой палтус — все они стремились навстречу искре, желали, чуть ли не вожделели ее. Все они жаждали жизни, желали быть преображенными. Но с плотью Джо дело обстояло ровно наоборот. Оно сопротивлялось искре. Преодолевая это сопротивление, Натан попытался протолкнуть поток против воли Джо. Рана полыхнула таким огнем, что Натан затрясся с головы до ног. За закрытыми веками он видел свет, разгоравшийся все сильнее и сильнее, и когда он открыл глаза, то был вынужден отвернуться. Настолько ярким было свечение. Сощурившись, он поглядел снова. Тело Джо сияло, оно стало горячим, воздух над ним дрожал. Затем к ужасу Натана оно начало чернеть. Кромки ушей, ноздри, кончики пальцев. «Остановись!» — закричала Приси. «Ты делаешь им больно!» Это было не так. Джо не могли ничего чувствовать. Однако Натан послушно притушил искру, и упрятал ее обратно в грудь. Свет медленно покинул Джо. В конце вокруг осталась только темнота и черный силуэт стеклянной дороги наверху.